Глава 146. «Глаз судьбы». Слой золотого света внезапно взорвался в том месте, где Юйхао касался трехглазого золотого льва. Юйхао был отброшен назад этой силой, но старейшина Сюань подхватил его в воздухе и стабильно опустил на землю. Трехглазый золотой лев испуганно покачал своим телом и отшатнулся назад. Три его золотых глаза внезапно стали черными на крошечную секундочку, прежде чем они восстановили свой золотой цвет. Однако старейшина Сюань, Вандун и даже сяу-сяу стали свидетелями всего этого процесса. Трехглазый золотой лев казался несколько слабым, и он перестал сопротивляться. Он просто смотрел на Юйхау вялыми глазами, когда старейшина Сюань посадил того на землю. Выражение лица Юйхау тоже выглядело очень безжизненным. Юйхау, казалось, что-то почувствовал. Он посмотрел на трехглазого золотого льва. Человек и зверь смотрели друг другу в глаза. Они оба почувствовали слабую дрожь в своих умах, и их третий глаз на мгновение оцепенел, когда они испытали своеобразное ощущение. Юйхау чувствовал, словно его дух проносился сквозь века, И его сознание появилось в густом лесу. Все вокруг него внезапно стало золотым, и блестящие оттенки окрасили растительность вокруг него в один лишь цвет. Эти растения росли с невероятной скоростью, и на земле появилось разноцветное яйцо с золотым блеском в его основании. Послышались хрустящие потрескивающие звуки, когда на поверхности золотого яйца появилась единственная рана, Трещина быстро расширялась, и крошечная когтистая лапка с треском вытянулась изнутри скорлупы, прежде чем появилась крошечная голова. Его золотой мех был немного влажным, и он был похож на маленького щенка. Он изо всех сил пытался вырваться из яичной скорлупы, прежде чем развернулся и сожрал ее за несколько укусов. Прозвучала серия трескающих звуков, когда этот крошечный зверек, похожий даже на собачку, начал мерцать золотым сиянием. Затем сияющий золотой луч внезапно спустился с неба, словно это был какой-то столб света, который соединял небеса с землей и окутал маленькую собаку, в кавычках собаку, которая только что и проглотила эту скорлупу. Слизь на теле крошечного зверька постепенно исчезла, и его маленькое тело мгновенно трансформировалось из футовой длины в метровую. Его золотой мех стал прозрачным, словно кристально чистая вода, и ослепительное золотое сияние превратилось в светящиеся орелы света, которые струились наружу. Крошечный зверек взревел к небу. Его лоб внезапно раскололся, и появился глаз, который, казалось, мог видеть сквозь все в этом мире. Когда этот образ появился в сознании Юйхао, все начало ускоряться, и бесчисленные образы вспыхивали в его разуме. Он чувствовал, словно он испытал десять тысяч лет в одно мгновение, пока в его разуме мелькал огромный объем этих обрывков памяти. Все происходило в этих густых джунглях, но он не мог разглядеть все отчетливо. Старейшина Сюань облегченно вздохнул, увидев, что трехглазый золотой лев в порядке. Он выпустил один желтый круг света и подхватил Юйхау и двух других, прежде чем выпустил еще одну желтую сферу света, чтобы схватить трехглазого золотого льва. Множество огней мерцало, пока трансцендентный мастер 98-го ранга нес с собой людей и зверя прямо по небу, направляясь к самим вершинам районам Великого леса звездных духов, прямо на севере. Вероятно, лишь такой могучий человек, как старейшина Сюань, осмелится перелететь через Великий лес звездных духов, в котором обитали духовные звери. Старейшина Сюань мог преодолеть десятки километров в одно лишь мгновение. Все уже оказались во внешних районах Великого Леса Звездных Духов, когда они опустились на землю. Он выбрал северную границу, поскольку это место было ближе к городу Шрек. Старейшине Сюаню было бы удобнее отступать вместе со всеми, если ужасающие звери Великого Леса Звездных Духов начнут устраивать беспорядки. «Ты в порядке, Юйхао?» – прошептал Вандун на ухо Юйхао. Старейшина Сюань также смотрел на него с обеспокоенным выражением лица. Даже древние архивы не описывали детальные эффекты переливания элемента императорского зверя для улучшения чьего либо тела. Юйхао покачал головой из стороны в сторону. Интенсивный поток воспоминаний потряс его разум, и он все еще был немного ошеломлен. — Я в порядке, моя ментальная сила теперь намного сильнее, но я думаю, что получил часть его воспоминаний. — О, каких воспоминаний? — не удумывал Ван Дун. Юйха, усмехнувшись, сказал. — Это духовный зверь, который прожил более десяти тысяч лет. Несмотря на то, что его жизнь в Великом Лесу Звездных Духов довольно проста, объем его воспоминаний огромен. «Разве я могу выделить что-то с ясностью спустя всего лишь один момент?» Старейшина Сюань наклонил голову и сказал. «Все хорошо. Раз твоя ментальная сила возросла, это нормально. Похоже, что архивы были верны, так что все хорошо, если не возникнет никаких побочных эффектов. Я думаю, что это твое. Вот, держи». Старейшина Сюань бросил нож хранителя жизни Йихао. Йихао внезапно вспомнил, что его ранжированный гравировальный нож был выдавлен из его глаза жизни. Нет, его третий глаз уже нельзя было называть глазом жизни. Он схватил нож хранителя жизни, Ейхау сразу же ощутил, что он все еще ментально связан с этим ранжированным гравировальным ножичком, и огромная жизненная энергия, содержащаяся в нем, также стала больше, чем прежде. — Я хочу немного помедитировать, старейшина Сюань, — сказал Ейхао, прежде чем сел и скрестил ноги. Загадочная техника небес начала циркулировать по меридианам естественным образом, и его дух быстро сконцентрировался в его собственном духовном море. Глаза трехглазового золотого льва в этот момент стали более живыми. Он не пытался бороться, поскольку смотрел на Юйхао с пустым взглядом, и в его глазах были сложные неописуемые эмоции – Казалось, что это недолгое соприкосновение головами сняло всю его пугающую жестокость. Старейшина Сюань посмотрел на льва и сказал. «Похоже, переливание элемента не сильно повредило тебе. Ты также получил пользу от Юйхао, и твои раны зажили. Не волнуйся, я человек слова. Я отпущу тебя, когда они прибудут». Трехглазый золотой лев холодно посмотрел на старейшину Сюаня, но ничего ему не сказал. Он повернулся к Юйхао с очередным глубоким взглядом, прежде чем закрыл все три глаза и завалился на землю, словно лег спать. Ум Юйхао был полон обрывков воспоминаний, но что насчет зверя? Разум зверя был наполнен полными воспоминаниями Юйхао. Жизнь и опыт Юйхао охватывали период менее 30 лет, но он пережил много испытаний и невзгод. Его детская жизнь была тяжелой, а его жизнь после того, как он покинул особняк герцога Белого Тигра, была захватывающей, и все чудеса и ужасы человеческого мира глубоко стимулировали этого императорского зверя. «Вы в порядке, старший Элл?» первым делом спросил Юйхао Электролюкса после того, как вошел в медитативное состояние. Несмотря на то, что Электролюкс не особо часто обобщался с ним, его важность была сопоставима как с небесным сном, так и с ледяной императрицей, особенно когда он спас жизнь Юйхау от посланников Бога Смерти. «Я в порядке. Такая могущественная сила судьбы». Однако я уже вышел за пределы судьбы, и не так-то просто разрушить мою судьбу. Золото жизни постепенно питало меня, и мое разбитое божественное сознание стабилизировалось. Я также восстановил некоторые воспоминания, и это происходило, пока я спал в твоем духовном море». Твое совершенствование все еще очень низкое, но я передам тебе свои способности, когда твои основы встанут достаточно прочными». Гейхау облегченно вздохнул, услышав, что с Электролюксом все же все в порядке. Он с сомнением спросил «Что это за сила судьбы, старший Эл? Почему Трехглазый Золотой Лев передал мне силу судьбы?» Электролюкс на мгновение задумался и сказал, «Я не принадлежу твоему миру и не особо разбираюсь в духовных зверях твоего мира. Я могу делать суждения, основываясь лишь на своей логике и мышлении. Императорские звери — это уникальные существа, порожденные судьбой». И их уровень в некотором смысле чем-то даже похож на мой. Одной ногой они уже прошли через божественные врата. Разница в том, что я достиг этого уровня еще до своего рождения. Но этот императорский зверь должен начинать с самого начала и шаг за шагом приближаться к этому уровню. Можно сказать что он обладает только потенциалом для достижения этого уровня. Этот потенциал дает ему возможность и силу контролировать определенные судьбы. Поэтому он получает благословение небес и земли. Его тело является высшим сокровищем, которое может поглощать энергии происхождения небес и земли. Окружающие энергии, происхождения небес и земли будут меняться вместе с ним, а иногда даже будут изменять и судьбы. Например, твоя судьба была ухабистой до того, как ты поступил в Академию Шрек, и даже несколько трагичной, что ли. Когда ты поступил в Академию Шрек, твоя жизнь начала меняться и ты начал испытывать огромную удачу. Этот императорский зверь должен был обладать несравненной удачей от начала и до конца, и его рост со дня его рождения протекал очень плавно. В дополнение ко всему своему могущественному элементу, он в конечном итоге должен стать полубогом – если только не достигнет неудачного конца в этом процессе. Эти императорские звери благословлены судьбой, и они сталкиваются с очень малым количеством угроз. Эти угрозы будут возникать лишь по двум причинам. Либо когда зверь встречает противника с уровнем удачи, который нивелирует его собственную, либо потому что это его судьба. Он способен в определенной степени контролировать судьбу, но при этом в его жизни, несомненно, появятся узкие места. Вероятно, ты его узкое место, и это все часть его судьбы. «Я уверен, что твоя удача недостаточна, чтобы свести на нет его собственную». Йойхао был в замешательстве. «Судьба? Узкие места?» Он действительно ничего не понимал. Электролюкс, естественно, ощутил его недоумение и, улыбнувшись, сказал... Проще говоря, это немного похоже на романтические чувства между мужчинами и женщинами. У каждого будут отношения, которые принадлежат ему когда-нибудь в их жизни. Может быть, лишь одни, а может быть и много. Человеку, который будет эмоционально переплетен с тобой... «Суждено стать узким местом в твоей жизни!» Ейхау сказал. «Старший Эл, это слишком сложно. На самом деле все, что я хотел узнать, это что случилось с моим третьим глазом после того, как он коснулся третьего глаза трехглазого золотого льва. Я чувствую, что могу контролировать его сейчас, словно у меня есть настоящий третий глаз». Кроме того, мой третий глаз, кажется, обладает особой силой, и я не могу ощутить атрибут этой силы. Я никогда раньше подобного не видел. Электролюкс улыбнулся и сказал Если бы ты спросил мелкого червя или маленького Скорпиона, они, вероятно, не знали бы ответа на этот вопрос. Но, обратившись с этим вопросом ко мне, Ты пришел к правильному человеку. Сила судьбы выгнала меня из глаза жизни, и похоже, что именно сила судьбы захватила твой глаз. Она усилила и очистила твое духовное море, сэкономив тебе как минимум пять лет совершенствования ментальной силы ты будешь продолжать испытывать его положительные эффекты с течением времени. Первоначально мои собственные силы поддерживали твое второе духовное море. Ты бы смог управлять силой внутри него лишь после достижения определенного уровня ментальной силы. Однако после этого процесса улучшения и очистки Ты можешь использовать свое второе духовное море уже прямо сейчас. Отныне твой третий глаз будет называться глазом судьбы. Он дает тебе власть над судьбой. Юйхао был шокирован. Власть над судьбой? Что это значит? Электролюкс ответил. «Глаз судьбы наделяет тебя способностью изменить чью-нибудь судьбу к лучшему в течение определенного периода времени. Это может звучать немного абстрактно, но на самом деле все довольно просто». Удача любого, на кого ты посмотришь своим глазом судьбы, изменится в лучшую или в худшую сторону, в зависимости от твоего желания. Но использование глаза судьбы потребляет большое количество духовной силы. Он пробудится через три дня. Тогда ты получишь лучшее понимание о нем. Гехау понял немного больше, выслушав объяснение Электролюкса. «Благодарю вас, старший Эл. К счастью, вы здесь, чтобы объяснить все это, иначе я бы не понял, что происходит. Возможности силы судьбы звучат довольно впечатляюще». Электролюкс понизил голос и сказал. «Не говори столь поспешно, малец». Хотя это и правда, что ты получил уникальную и непревзойденную способность, эта сила судьбы также связала твою судьбу с судьбой трехглазового золотого льва. Ты получил часть его воспоминаний, в то время как он получил все твои, включая информацию о нас». «Твоя судьба теперь безвозвратно переплетена с этим зверем, независимо от того, станет он другом или врагом. В любом случае, ты должен усердно работать и сосредоточиться на своем совершенствовании. Сейчас это жизненно важно для тебя». «Его судьба будет переплетена с трехглазым золотым львом?» Йхау не сильно беспокоился об этом. Он ясно ощущал, что этот золотой лев больше не испытывал враждебности к нему после их необычайного взаимодействия. На самом деле он ощущал какую-то слабую связь с ним сейчас. Что касается его дальнейшей судьбы, кто может знать? Великий лес звездных духов загадочным образом переменился в этот момент. Он, казалось, дрожал, в то время как каждое видимое дерево начало склоняться в одном лишь направлении, а затем начало колебаться взад и вперед. Невидимая сила постепенно возникла в великом лесу звездных духов, словно происходило какое-то невообразимое изменение. После этого великий лес звездных духов стал тихим и неподвижным, словно каждое живое существо впало в спячку. Старший Сюань внезапно встал рядом с золотым львом, затем выпустил густое желтое сияние, чтобы покрыть всех присутствующих, включая трехглазого золотого льва. Выражение его лица стало мрачным и торжественным, приближающееся присутствие имело более высокий уровень совершенствования, чем его собственный, что вызывало даже мурашки на его коже. Ярко засиял винно-красный свет, и трехглавый, алый, дьявольский мастив вновь предстал перед всеми. И Хау быстро вышел из медитации и встал позади старейшины Сюаня, поднимая свою бдительность, пока делал это. Алый король больше не был в ярости, как раньше. Его глаза казались чрезвычайно спокойными, и он держал себя с предельной уверенностью. Его левая голова удерживала в зубах темно-пурпурного духовного зверя. Алый король холодно проговорил. «Отпусти императорского зверя и забирай этого духовного зверя с собой!» Он швырнул духовного зверя своим ртом на землю, пока говорил. Обращаясь к Юйхау, он сказал, «Похоже, твой ученик не был убит императорским зверем!» Старейшина Сюань прямо ответил, «Этого действительно не произошло, однако это было близко!» Именно его ловкость и быстрая реакция позволили ему избежать его атак, иначе бы он точно погиб. Я закрою на это глаза, но лишь один раз. Однако, тот, кто не хочет показывать себя, почему бы тебе не попробовать выйти? Выйди и покажи мне, на что ты способен. Человек, если хочешь сдохнуть, я исполню твое желание. Громкий голос прозвучал из великого леса звездных духов. Он звучал хрипло, как наждачная бумага, но ощущался, как раскатистый гром, когда разносился по воздуху. В нем содержалось непревзойденное величие, которое, казалось, приглушало цвета неба. Выражение лица старейшины Сюани не изменилось. — Если у тебя есть сила, чтобы похоронить меня в землю прямо здесь... «Ты можешь выйти и попробовать!» «Ты пытаешься разозлить меня, человек?» Глубокий голос в небе был окрашен яростью. Старейшина Сюань улыбнулся и ответил. «И что будет, если я разозлю тебя?» Это происшествие всего лишь случайность. Мое предыдущее решение оставить императорского зверя здесь, вместо того, чтобы забрать его вместе с собой в Шрек, было уже довольно щедрым предложением. Вы пытаетесь запугать меня? Вы совершили ошибку. Поскольку это так, я возьму этого императорского зверя с собой обратно в город Шрек для содержания под строгим контролем. «Посмотрим, осмелятся ли духовные звери Великого Леса Звездных Духов начать еще одно крупномасштабное вторжение!» Он схватил трехглазого золотого льва за затылок, пока говорил. Глаза трехглазого золотого льва распахнулись, и все три были полны негодования. «Достаточно!» Глубокий голос мгновения колебался, затем продолжил. «Отпусти императорского зверя, затем можешь идти. Я клянусь своей репутацией, что мы позволим этому закончиться вот так!» Выражение лица старейшины Сюани немного смягчилось, и на его лице мелькнуло удивление. «Так это ты, дитянь! Хорошо, я тебе верю!» Он разжал хватку, как только закончил говорить, и решительно толкнул трехглазого золотого льва к алому королю с лучом желтого света. Алый король встал рядом с трехглазым золотым львом, а затем воспользовался возможностью осмотреть его тело. Затем он понял, что травмы трехглазого золотого льва полностью зажили, и его взгляд стал заметно мягче, когда он вновь посмотрел на старейшину сюань Старейшина Сюань протянул правую руку вперед и заполучил темно-пурпурного духовного зверька в свои руки. Желтое сияние мелькнуло, когда он поднял Юйхао и остальных, а затем помчался обратно к Академии Шрек. Сяосяо -сяо не смогла не спросить, «Тот зверь, прячущийся в лесу, действительно не нападет на нас, учитель?» Старейшина Сюань ответил прямо. «Вам, ребята, следует запомнить, что духовные звери, как правило, ведут себя более достойно и заслуживают большего доверия, чем люди». Как и сказал старейшина Сюань, никаких движений со стороны великого леса звездных духов не последовало. После того, как они исчезли из поля зрения Алого Короля, ужасающая и пугающая аура вокруг Алого Короля также растворилась в воздухе. «Ты... ты слишком непослушный. Я уже давно говорю тебе, что человеческие мастера духа — наша самая большая угроза. Если бы он не был из Академии Шрек, твоя жизнь могла уже быть легко потеряна, учитывая его способности. У нас, вероятно, даже не было бы времени, чтобы спасти тебя». «Больше не покидай основную область!» Глубокий голос звучал намного нежнее и даже дружелюбнее, даже несколько любяще. Трехглазый золотой лев поднял голову со странным блеском в глазах и сказал, «Этот человек сказал, что вы, ребята, просто используйте меня. Если бы я не был императорским зверем или не приносил вам достаточно пользы, «Вы, ребята, не были бы так добры ко мне, верно?» Хозяин глубокого леса на мгновение задумался, прежде чем пробормотать. «Малыш, ты должен понять, что в этом мире нет ничего абсолютно чистого. Я могу с уверенностью сказать тебе, что он прав, но в мире духовных зверей это нельзя просто описать как использование. — Я также с уверенностью могу сказать тебе, что, проведя десять тысяч лет вместе, ты все так же останешься моим другом и даже моим ребенком. Даже потеряй ты свою силу удачи прямо сейчас. Тот, кто осмелится причинить тебе боль, должен будет испытать мой гнев. Трехглазый золотой лев опустил голову, словно был расстроен. — Прости, детянь. «Я не должен был сомневаться в тебе. Я был неправ. Пойдем домой!» Голос дитяня стал еще мягче. «Хорошо. Пойдем домой!» Трехглазый золотой лев поднял ногу, готовясь взлететь. Однако внезапно он повернулся лицом к тому направлению, в котором ушел старейшина Сюань и взглянул на компанию людей, быстро исчезающих вдаль. Воспоминания, которые он получил от молодого человека, стали еще яснее в его сознании, но все же ему потребуется много времени, чтобы переварить эти воспоминания. Золотая и винно-красная полосы мелькнули одновременно, после чего Великий Лес Звездных Духов вернулся к своему первоначальному спокойствию. Тем временем старейшина Сюань продолжал нестись по небу, быстро доставляя Юйхао, Вандуна и сяо, сяо вместе с духовным зверьком обратно в Академию Шрек. Старейшина Сюань опустил их на землю, лишь когда они достигли павильона бога моря. — Поглоти его духовное кольцо, Юйхао! Старейшина Сюань бросил на землю темно-фиолетового духовного зверя и напомнил Йхау, чтобы он поглотил его духовное кольцо. Йхау не медлил ни секунды. Его правая рука трансформировалась под воздействием клешневого захвата ледяной императрицы, и он напал на бессознательного темно-пурпурного духовного зверька. Который, казалось, не обладал той присущей свирепостью, которой должен обладать десяти духовный зверь. Этот зверь был похож на волка, но он был немного меньше, чем обычные волки. Помимо блестящего темно-фиолетового меха, его внешний вид был довольно убогим. У него была слегка сломанная переносица и крошечные суженные глазенки, а также невероятно короткие ноги, которые, казалось, не могли выдержать его собственный вес. Йха ударил бессознательного духовного зверя и заковал его в лед. Затем на кончиках пальцев его правой руки появились тускло-золотые клинки, которые он вонзил в череп замороженного зверя. Он не испытал никакой боли, пока отправлялся в преисподнюю, поскольку его тело уже было полностью заморожено. И при этом он не потерял ни капли крови. Черное духовное кольцо плавно поднялось в воздух над головой зверя. Йхау не медлил, он быстро сел, скрестив ноги перед духовным кольцом, затем использовал свою духовную силу и сразу начал сливаться с ним. Духовное море Юйхау сразу же начало дрожать. Плотная ментальная энергия затопила его духовные глаза и устремилась к его духовному морю, в то время как духовная сила загадочной техники небес начала вращаться и взбиваться. Обширные ментальные колебания, а также шок от ужасающей ментальной и духовной силы вызвали волны боли в теле Юйхау. Сила, которая вливалась в него, не была похожа на мягкого, бессознательного духовного зверя. Вместо этого она была наполнена сумасшедшей манией. Ейхау не был в ужасе из-за этого. Хоть он и не узнал этого духовного зверя, но старейшина Сюа, несомненно, знал, кто он, что, в свою очередь, означало, что его совершенство неопределенно не превышало пятнадцати тысяч лет. Брат Небесный Сон сказал ему, что у него не будет проблем с поглощением такого духовного кольца, за исключением необходимости запечатать некоторую часть его совершенствования. Кроме того, его ментальная сила была повышена благодаря встрече с трехглазым золотым львом, настолько, что он теперь мог манипулировать своим вторым духовным морем естественно он не боялся того что окажется неспособным слиться с духовным кольцом скорее наоборот чем сильнее была ощущаемая ианиения тем лучше поскольку она представляла мощь его будущего духовного навыка в то время как духовная сила загадочной техники небес бурно вздымалась йхау оставался спокойным как никогда Он контролировал свое духовное море, да причем так, чтобы оно принимало вливающуюся в него огромную ментальную силушку, и одновременно с этим он медленно ассимилировал ее, а также использовал загадочную технику небес, чтобы распространять ее по своим путям циркуляции. Хотя его скелет, меридиан и даже плоть в настоящее время опухли и мучительно болели, выражение его лица изменилось не сильно. Старейшина Сюань тщательно наблюдал за ним. Прошла минута, но его выражение лица оставалось таким же спокойным, как и раньше, йи Хао в лице никак не менялся. Его тело выглядело немного опухшим, и пурпурно-черный свет непрерывно мерцал на нем. Но старейшина Сюань внутренне ахнул от восхищения. Этот уровень дисциплины и выносливости не был чем-то, чем должен обладать ребенок. Даже большинство внутренних учеников не могли бы повторить то, что он делал сейчас. Неудивительно, что он не боялся поглотить десятитысячелетнее духовное кольцо. Его тело было усилено несколькими духовными костями, и с помощью техники запечатывания колец, о которой он говорил, Казалось, что с этим поглощением не должно возникнуть абсолютно никаких проблем. Ван Дун, сяу-сяо, вы двое оставайтесь здесь, чтобы присматривать за ним. У меня есть что обсудить со старейшиной. Му. Да. Затем старейшина Сюань вошел в павильон Бога моря. Его немного удивило то, что, учитывая, что старейшиному не мог не заметить их возвращение, он не услышал от него ни единого звука. Он быстро подошел к комнате старейшиному и осторожно постучал в дверь. «Я привел трех малышей обратно, старейшиному!» «Входи!» Голос старейшинаму был таким же спокойным, как и раньше, но звучал несколько уныло. Старейшина Сюань толкнул дверь и вошел, но увиденное сразу же поразило его. «Старейшина Му, что с вами случилось?» Старейшина Му спокойно лежал в своем кресле с откидной спинкой. Однако его лицо казалось несколько мрачным и блеклым. В его глазах уже не было живости. Теперь он выглядел очень старым и половина его белых волос фактически стала серой. Сам старейшина Сюань являлся трансцендентным мастером и, естественно, понимал, что эти преображения означали для старейшины Му. Его жизненная энергия быстро утекала, что еще сильнее сокращало продолжительность жизни старейшины Му. «Присядь, Сюаньцы!» Старейшина Му по-прежнему был спокоен, как никогда. В его слабых глазах не было ни единого следа эмоций. Старейшина Сюань поспешно сел рядом со старейшиной Му. Он был невероятно встревожен, когда увидел старейшину Му и сказал. «Этого не должно было произойти. Ваше состояние было стабильным, когда мы уходили. Как вы истощили столько жизненной энергии за такое?» Какой короткий период времени! Старейшинаму вздохнул и сказал, Не волнуйся, мое время еще не истекло, но... Старейшинаму является мастером павильона Бога моря, и несмотря на то, что он обладает ужасающей силой предельного мастера, его глаза наполнились печалью. «Этот ребенок, Сяо-Тао, она исчезла», — сказал старейшиному. «Что?» — старейшина Сюань был поражен. «Как это могло произойти? Разве она не находилась под вашей печатью? Более того, даже если у нее была возможность сломать вашу печать, вы находитесь здесь, в павильоне Бога моря, и другие старейшины тоже рядом». «Как она могла просто взять и исчезнуть?» Старейшиному горько улыбнулся и сказал, «В этом-то и дело. Именно поэтому я чувствую, что подвел ее. Мы были слишком небрежны. С моей печатью все было в порядке» единственным человеком, которому позволили ее увидеть, был мастер зала выдающихся добродетелей. Хотя я не знаю как, я уверен, что именно он что-то сделал с моей печатью или с Сяутау, что дал ей возможность сбежать. На академию напали через пять дней после вашего ухода. Враги были слишком сильны, поэтому старейшины павильона Бога моря должны были сражаться с ними, чтобы удержать их от разрушения города Шрек. Сяотао воспользовалась этой возможностью, чтобы сбежать. «Сбежать прямо у нас из-под носа». «Это была секта тела, не так ли?» Старейшина Сюань был ошеломлен. С его точки зрения, лишь немногие группы на континенте способны вынудить старейшину протянуть свою руку для помощи в битве, и секта тела недавно вызывала неприятности. Старейшина махнул рукой и сказал... «Это была не секта тела. Дубусы может быть твердоголовым, упрямым и даже тщеславным, но он все же порядочный человек, как и его старший брат. Он не сделает ничего с Академией Шрек, по крайней мере, до моей смерти». Тем не менее, тот факт, что это была не секта тела, беспокоит меня еще больше. Все они являлись злыми мастерами духа, все одиннадцать. Четверо даже являлись титулованными мастерами. Старейшина Сюань глубоко вдохнул, услышав его слова. «Одиннадцать злых мастеров духа!» «Как такое возможно, старейшина Му? Это... это...» Старейшина сегодня фактически потерял самообладание. Злые мастера духа были намного сильнее, чем обычные мастера духа. Тем не менее, им было чрезвычайно трудно стать титулованными. По факту, это было практически невозможно. Тем не менее, согласно тому, что только что сказал старейшина Му, их было 11. И четверо из них даже являлись титулованными мастерами. Это было далеко за пределами понимания старейшины Сюань. Появление такой большой группы могущественных злых мастеров духа в одно и то же время никогда не случалось прежде на протяжении всей истории континента. «То, чего я больше всего боялся, все-таки сбылось». За последние сто лет появилось не так много злых мастеров духа, и большинство из них имели низкое совершенствование. Я всегда чувствовал, что что-то не так, но я никогда не думал, что злые мастера духа зашли так далеко, чтобы создать свою собственную организацию. Брови старейшины Сюаня сильно нахмурились. Злые мастера духа практически неуправляемы за своего атрибута. Разве они могут следовать чьим-то командам и создавать организации? Старейшинаму вздохнул и сказал: Обсуждать это сейчас не имеет смысла. «Я приложил все усилия и сумел убить шестерых из них, но в итоге потратил много жизненной энергии. Тем не менее, среди титулованных мастеров умер всего один. Могущественный из них находился на уровне трансцендентного мастера. Я был занят им» поэтому не смог убить других злых мастеров духа. К счастью, мы не понесли много потерь. Тем не менее, я глубоко обеспокоен ситуацией Сяо-Сяо. Огонь предельной тьмы... Ха. Если организация злых мастеров духа... Старишина Сюань был в ярости, когда сказал... — Должно быть, именно зал выдающихся добродетелей вызвал эти неприятности. По крайней мере, они определенно связаны с этим, я уверен. Старейшина Му, вы хотите, чтобы я повел несколько человек в зал выдающихся добродетелей, чтобы найти ее? Старейшина махнул рукой и ответил. Это было бы бесполезно. Зал выдающихся добродетелей на самом деле никогда не будет сотрудничать с этими злыми мастерами духа, и они также не оставят никаких доказательств. Скорее всего, они просто использовали силу злых мастеров духа, чтобы напасть на нас». Моя жизненная энергия иссякнет через полтора года, после чего я сольюсь с золотым древом и запечатаю свой отпечаток души внутри. Любой, кто посмеет доставить неприятности Академии Шрек после этого... Ах... Разъяренное фырканье старейшины Му не было громким, но даже такой трансцендентный мастер, как старейшина Сюань, почувствовал, как его сердце пропустило удар. «Мы должны воспитать молодое поколение настолько быстро, насколько способно. Организация злых мастеров духа еще не должна быть зрелой». Но когда они решатся официально появиться на континенте, человечество будет в опасности, и бедствие постигнет нас. сюан на вас, ребята, лежит тяжелый груз, и вам предстоит долгий путь. Мне жаль, Сяо-Тао, хотя... стариша болезненно закрыл глаза его лицо было полно истощения и усталости. Первоначально старейшина Сюань был в отличном настроении, и Юйхао и Сяо Сяо получили большую выгоду в этой экспедиции, особенно Юйхао, который поглотил кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя. Более того, это была чрезвычайно редкая внешняя духовная кость, которая могла и развиваться, однако, Теперь сердце старейшины Сюаня стало тяжелым, и он стал практически таким же подавленным, как и старейшина Му. Старейшина Му размышлял более десяти секунд, а затем медленно произнес. — Почему ты принес духовного зверя для Юйхао сюда? Как прошло их приключение? Старейшина Сюань глубоко вздохнул и приободрился, а затем подробно рассказал об их приключении. Фокус старейшины Му сосредоточился на другом, в отличие от старейшины Сюани, который больше внимания уделял кости правой ладони темно-золотого жуткого когтя. Когда старейшина Му закончил слушать рассказ старейшины Сюани о событиях последней дюжины дней, он казался намного более бодрым, чем раньше, когда он сказал. «Императорский зверь? Это в самом деле был императорский зверь?» «Юйхао сказал, что он впитал его? Впитал его воспоминания?» «Похоже, записи в архивах имеют более глубокое значение, и я думаю, что у нас, наконец, есть хорошие новости». «Мы должны ускорить воспитание этого ребенка. Приведи его ко мне после того, как он закончит поглощать свое духовное кольцо». Десятитысячелетний волк пурпурного духа. Ха, те парни в великом лесу звездных духов чрезвычайно щедры, когда речь идет о императорском звере. «Слово небесного императора, дитяня, стоит дороже, чем все деньги в мире. К счастью, вам всем удалось благополучно вернуться». Тем не менее, никто не ожидал, что у Юйха уйдет столько времени на поглощение своего духовного кольца. Это вышло далеко за пределы их ожиданий. Темно-фиолетовый свет постепенно проник в его тело, но потом он просто сидел там, не двигаясь ни на дюйм. Бледно-золотой свет непрерывно мерцал по всему его телу, в то время как на лбу, казалось, мерцал вертикальный золотой глаз. Эта странная сцена побудила старейшину Сюаня позвать старейшину Му, чтобы посмотреть на это лично. Старейшин Му исследовал колебания духовной силы Юйхао, затем сказал всем не беспокоить его и позволить ему спокойно совершенствоваться. Почему Юйхао так долго поглощал свое третье духовное кольцо? Потому что это было не только поглощение духовного кольца. Духовное кольцо темно-пурпурного зверя было чрезвычайно мощным, но в конце концов оно было духовного атрибута. Оно увеличивало духовное море Юйхао и еще раз повысило предел оптимального возраста духовных колец для его духовных глаз. Однако ледяной шелкопряд небесного сна был очень консервативен в своих оценках, чтобы обеспечить безопасность Юйхао. Таким образом, он позволил Юйхао поглотить лишь шесть тысяч лет силы этого духовного кольца, прежде чем запечатать остальное. На этом 146-я глава подошла к концу. Завтра появится следующее. Не пропусти этот момент и обязательно подпишись на канал. До встречи в следующей